Пока мы ехали в твоем пикапе в Гладстон вслед за фургоном, перевозившим наши вещи, я была так счастлива от обладания любимой игрушкой Кевина, что вытащила пистолет из сумки и положила указательный палец на курок. Кевин, сидевший между нами в своем креслице и обездвиженный ремнем безопасности, с напускным равнодушием перевел взгляд с моих колен на приборную доску. Он молчал. Тельце обмякло, но маска выдавала его. Он внутренне кипел от ярости. Он ненавидел меня всем своим существом, и я была безумно счастлива. Думаю, он почувствовал мое удовольствие и принял решение в будущем не доставлять мне ничего подобного. Он уже интуитивно постиг, что привязанность, пусть всего лишь к водяному пистолету, делает его уязвимым. поскольку я могла отнять у него все, чего он захотел бы. Малейшее желание превращалось в слабость. И словно в соответствии с этим прозрением, он бросил маску на пол и рассеянно отшвырнул своей кроссовкой, сломав несколько зубов. Я не думаю, что он был таким неполитам развитым мальчиком, таким монстром, что к четырем с половиной годам поборол все свои земные желания». Он все еще хотел вернуть свой водяной пистолет, однако будущее докажет, что безразличие разрушительное оружие. Когда мы приехали, дом показался мне еще более безобразным, чем я его помнила, и я подумала, смогу ли пережить ночь, не расплакавшись. Я выпрыгнула из машины. Кевин уже научился отстегиваться сам и презирал помощь. Он поставил ноги на подножку. чтобы я не смогла закрыть дверь. «Отдай мне мой пистолет!» «Не жалобное нытье, а ультиматум!» «Второго шанса у меня не будет!» «Кевин, ты подонок!» беззлобно сказала я, подхватывая его подмышки и ставя на землю. «Никаких игрушек для подонков!» Мне стало весело. Оказывается, можно наслаждаться родительским статусом. Водяной пистолет подтекал. поэтому я не стала запихивать его обратно в сумку. Когда рабочие начали разгружать фургон, Кевин последовал за мной на кухню. Я взгромоздилась на рабочий стол и кончиками пальцев подтолкнула водяной пистолет на верхушку подвесных шкафчиков. Затем мне пришлось указывать рабочим, что куда нести, и я вернулась на кухню только через двадцать минут. «Не шевелись, мистер!» Сказала я, «Замри!» Кевин водрузил одну коробку на две другие. Получилась лестница к рабочему столу, куда кто-то из рабочих поставил ящик с посудой, создав еще одну ступеньку. Однако прежде чем карабкаться на сами полки, Кевин дождался звука моих приближающихся шагов. По кодексу Кевина непослушание без свидетелей, расточительство. Когда я вошла на кухню, его кроссовки уже переместились на три ступеньки вверх. Его левая рука цеплялась за верхний край дрожащей дверцы буфета, а правая парила в двух дюймах от его водяного пистолета. Зря я кричала «Замри!» Он уже позировал, как будто кто-то собирался его фотографировать. «Франклин!» — взревела я. «Пожалуйста, подойди! Немедленно!» Мне не хватало роста, чтобы спустить Кевина на пол. И я просто стояла, готовая подхватить его, если он соскользнет. Наши взгляды встретились. В его глазах светилось что-то, то ли гордость, то ли ликование, то ли жалость. «Боже мой!» — подумала я. «Ему всего четыре года, а он уже побеждает». «Эй, парень!» Кевин успел схватить пистолет. прежде чем ты спустил его на руки, посмеиваясь. «Франклин, у тебя были такие красивые руки!» «Ты учишься летать, малыш?» «Кевин вел себя очень-очень плохо», — прошипела я. «Теперь мы отберем этот пистолет очень-очень-очень надолго». «Да брось! Он его заработал. Правда, парень?» «Господи, такое восхождение требует мужества!» «Ты настоящая маленькая обезьянка, правда?» Тень пробежала по лицу Кевина. Наверное, он решил, что ты говоришь с ним свысока, но в данном случае снисходительность служила его целем. «Я маленькая обезьянка», — сказал Кевин без всякого выражения, и вышел из кухни, размахивая водяным пистолетом с высокомерной беспечностью, которая лично у меня... ассоциировалась с воздушными пиратами. «Ты меня унизил!» «Ева, переезд, и нам тяжело пережить. А для детей это травма. Отпусти вожжи. Послушай, у меня плохие новости о твоем кресле-качалке». Следующим вечером к нашему праздничному ужину, по случаю новоселья, мы купили стейки, а я надела любимое платье в восточном стиле, белое, с белой же вышивкой, купленное в Тель-Авиве. Тем же вечером Кевин научился заправлять свой водяной пистолет виноградным соком. Тебе это показалось смешным. Дом сопротивлялся мне всеми фибрами своей души, как и я сопротивлялась ему. Ничто никуда не влезало. Там было так мало прямых углов, что простой комод, запихнутый в угол, всегда оставлял неуклюжий треугольник незаполненного пространства. Моя старая мебель отлично смотрелась в лофте трибеки, из ручной работы ящик для игрушек, расстроенная детская пианино, удобный мягкий диван, из подушек которого высыпаются перья. Я ожалела эти вещи так же, Как жалело бы не оттесанных, но добросердечных школьных приятелей из России на вечеринке, кишащие нью-йоркскими острословами и модниками вроде Эйлин и Белмонта. То же самое с кухонной утварью на сверкающих рабочих поверхностях из зеленого мрамора. Мой миксер с роковых годов казался грязным и чужеродным. Позже ты пришел домой с похожим на пулю Кухонным комбайном, и я, как под дулом пистолета, отнесла древний миксер в армию спасения. Когда я распаковала свои помятые и исцарапанные алюминиевые кастрюли и сковородки с отваливающимися ручками, склеенными изоляционной лентой, создалось впечатление, что в дом, богатые хозяева, которого улетели в Рио, забрел бездомный. кастрюли и сковородки отправились в помойку, а ты нашел в Мейсисе модный красный и эмалированный комплект. Я прежде никогда не замечала, какой непривлекательной стала моя старая утварь, хотя, пожалуй, мне нравилось это не замечать. Одним словом, может, я и была богатой, но у меня никогда не было много имущества, и за исключением шелковых штор из Юго-Восточной Азии Несколько резных орнаментов из Западной Африки и армянских ковров от моего дяди мы с пугающей быстротой избавились от осколков моей старой жизни в Требеке. Даже заграничные вещи приобрели ауру подделок, словно были найдены на дорогой распродаже. Поскольку наше эстетическое преображение совпало с моим годичным отпуском в Ног. Мне казалось, что я исчезаю без следа. Вот почему убранство личного кабинета было для меня так важно. Я осознаю, что для тебя тот инцидент олицетворяет мою нетерпимость, мою непреклонность, мое нежелание делать скидки на нежный возраст. Однако для меня это значит совсем другое. Для своего кабинета я выбрала единственную комнату в доме, через которую не прорастало ни одно дерево, в которой было всего лишь одно окно в крыше, и она была почти прямоугольной, несомненно спроектированной последней, когда, благодарение Богу, у нашей пары, строившей дом мечты, иссякли яркие идеи. Большинство людей сочло бы гнусностью оклеивание обоями роскошных деревянных панелей. Но мы тонули в тике, и мне хотелось чувствовать себя уютно хотя бы в одном из помещений. Я решила оклеить кабинет географическими картами. У меня было множество коробок с картами. Карты О-Порто или Барселоны с обведенными красными кружочками, хостелами и пансионами, которые я планировала включить в ног по Иберии. Топографические карты долины Роны, с желтой ломаной линией моего железнодорожного путешествия. Целые континенты, исчерканные шариковой ручкой по следам моих амбициозных перелетов. Как ты знаешь, я всегда обожала карты. Иногда я говорила, что в случае ядерной атаки или угрозы вторжения вражеской армии самыми могущественными окажутся не белые расисты с пистолетами и не мормоны, с консервированными сардинами, а картографически подкованные люди, которые знают, какая дорога ведет в горы. Поэтому, оказавшись на новом месте, я первым делом ищу карту, если, конечно, перед тем, как прыгнуть в самолет, не успела забежать в рент Макнелли в центре города. Без карты я чувствую себя уязвимой и растерянной. С картой в руках – Я ориентируюсь в любом городе лучше большинства его жителей, многие из которых ничего не знают вне своей замкнутой орбиты, кондитерской, магазина мясной кулинарии и дома подруги. Я давно горжусь своим навигационным талантом, поскольку лучше многих умею переводить двухмерную карту в трехмерную реальность и использовать для определения своего местонахождения, Реки, железные дороги и солнце. Прости, но чем еще я могу похвастаться? Я старею и вижу это. Я работаю в туристическом агентстве, а мой сын — убийца. Итак, я ловко подобрала карты. Вероятно, надеюсь, что с привычно обретенным чувством направления смогу ориентироваться в этой чуждой жизни неработающей мамочки из пригорода. Мне необходима была какая-то материальная эмблема моего прежнего я, хотя бы для напоминания о жизни, от которой я отказалась, их которой смогу вернуться когда захочу. Я лелеяла слабую надежду, что став постарше, Кевин вдруг заинтересуется, ткнет в майорку в углу и спросит, как я там жила. Я гордилась своей жизнью, и говоря о себе, что при успешной матери Кевин научится гордиться собой, вероятно, имела в виду, что он просто будет гордиться мною. Я тогда еще понятия не имела, чем могут обернуться чрезмерные требования родителей. Мой проект был весьма кропотливым. Все карты были разных размеров, и мне приходилось подгонять несимметричные и несистематизированные узоры. Однако приятно было составлять этот лоскутный ковер, подбирая цвета и находя разумное равновесие между городскими центрами и континентами. Я научилась работать с обойным клеем. Довольно грязное занятие. Более старые и рваные карты приходилось гладить. Бумага на глазах становилась коричневой. В новом доме было очень много дел, и постоянно приходилось консультировать моего нового выпускающего редактора НОК, Лоуис Роул. Я оклеивала свой кабинет несколько месяцев. Вот что я имела в виду, когда говорила об ожидании своего часа. Кевин следил за оклейкой кабинета и прекрасно знал, сколько на это ушло сил. Он лично помогал мне усложнять процесс, оставляя следы обойного клея по всему дому. Может, он и не понимал, что нарисовано на картах, но он прекрасно понимал, что они для меня значат. Наклеив у окна последний прямоугольник, топографическую карту Норвегии, испещренную фьордами, я забралась на лестницу и обвела взглядом результаты своих трудов. Потрясающе! Динамично, необычно, очень сентиментально. Крешки железнодорожных билетов, поэтажные планы музеев и счета из отелей придавали коллажу дополнительный личный оттенок. Я вдохнула какой-то смысл хотя бы в один уголок этого невыразительного дурацкого дома. Я включила погромче «Большой мир» Джо Джексона, закрыла банку с клеем. Сняла полотно, покрывающее мое шестифутовое бюро с выдвижной крышкой, открыла его и, распаковав последнюю коробку, расставила подставку с антикварными авторучками. Бутылочки красных и черных чернил, скотч, степлер и безделушки. Миниатюрный колокольчик из Швейцарии, таракотового, кающегося грешника из Испании. И все это время я болтала с Кевином в духе Вирджинии Вулф. Всем необходимо личное пространство. Понимаешь? У тебя есть комната? но а это мамочкина комната. И всем хочется сделать свою комнату особенной. Мамочка была во множестве разных мест, и все эти карты напоминают мне о моих путешествиях. Когда-нибудь и тебе захочется сделать свою комнату особенной, и я помогу. если ты захочешь Что значит особенное спросил кевин обхватив одной рукой локоть другой, вяло свисавший вдоль тела. И в этой безжизненной руке был его водяной пистолет, потекающий теперь еще больше. Хотя кевин был очень худым для своего возраста. я редко встречала кого-то, кто занимал бы больше метафизического пространства. Угрюмая серьезность не позволяла забыть о его присутствии, и если он мало говорил, то всегда следил. Она выражает твою индивидуальность. Какую индивидуальность? Я точно помнила, что уже объясняла это слово. Я постоянно расширяла его словарь или рассказывала о Шекспире. Образовательная болтовня заполняла пустоту. И я всегда чувствовала, он хочет, чтобы я заткнулась. Казалось, нет конца информации, которую он не хочет слышать. Твой водяной пистолет, например, часть твоей индивидуальности. Я с трудом удержалась, чтобы не добавить. И то, как ты погубил мое любимое платье, часть твоей индивидуальности. И то, что почти в пять лет ты продолжаешь писать и какать в памперсы. тоже часть твоей индивидуальности. И вообще, Кевин, я думаю, ты упрямишься. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Я должен повесить мусор на стены. В его голосе прозвучала обида. Только если захочешь. Я не захочу. Отлично. Мы нашли еще одно, чего ты не хочешь делать. Ты не любишь ходить в парк. И ты не любишь слушать музыку, и ты не любишь кушать, и ты не любишь играть в лего. Держу пари. Даже если очень постараешься, ты не сможешь придумать еще что-то, чего ты не любишь. — Все эти кривые куски бумаги, — произнес Кевин, — они глупые. Глупые было его любимым словом после «Я не люблю это». «Видишь ли, Кевин, твоя комната — это твое личное дело. Моя комната — мое. Мне все равно, что ты считаешь мои карты глупыми. Я их люблю. Я помню, что защитилась вызывающим поведением. Я не позволю ему испортить мой праздник. Мой кабинет выглядит потрясающе. Он мой и только мой. Я буду сидеть за своим столом и притворяться взрослой». И я жаждала как можно скорее прикрутить задвижку на дверь. Да, я нашла плотника, и он поставил мне дверь. Однако Кевин не отставал. Он хотел донести до меня что-то еще. «Я не хочу. Это все грязь. Ты столько возилась, а получилось глупо. И что изменилось? Почему ты возилась?» Он топнул ногой. «Это глупо». Кевин пропустил... Фазу «почему» — обычную для трехлеток, так как в три года почти не говорил. Хотя вечные «почему» могут показаться неутолимым желанием понять причину и следствие. Я достаточно подслушала на детских площадках, чтобы думать иначе. «Пора идти ужинать, детка». «Почему?» «Потому что организм велит нам кушать». «Почему?» «Потому что мы проголодались». «Почему?» «Трехлеток не интересует процесс пищеварения. Они просто натыкаются на волшебные слово, всегда провоцирующий ответ. А вот у Кевина была настоящая фаза «почему?». Он считал мои обои непостижимо пустой тратой времени, такой же нелепостью, как и все, что делали взрослые. Это не просто озадачивало его, а приводило в ярость, и фаза почему Кевина оказалась не приходящей фазой развития, а постоянным состоянием. Я опустилась на колени. Я вгляделась в его яростное худое лицо и положила ладонь на его плечо. Потому что я люблю свой новый кабинет. Я люблю карты. Я люблю их. С тем же успехом я могла говорить на урду. Они глупые. сказал Кевин с каменным выражением лица. Я поднялась. Я опустила руку. Звонил телефон. Отдельную линию в мой кабинет еще не провели, и я пошла на кухню. Звонила Лоуиз из-за очередного кризиса японского ног, и решение проблемы заняло достаточно времени. Я не раз звала Кевина, хотела все время видеть его, однако я должна была решать проблему. «А знаешь ли ты, как изнурительно следить за маленьким ребенком каждую секунду день за днем? Я безумно сочувствую той прилежной матери, что на мгновение отворачивается». Оставляет ребенка в ванне, чтобы открыть входную дверь и расписаться за посылку. Спешит обратно и обнаруживает, что ее малышка ударилась головой о кран и захлебнулась в двух дюймах воды. «В двух дюймах? Кто-нибудь вспомнит, — что эта мать, как ястреб, следит за своим ребенком 24 часа в сутки минус те три минуты. Кто-нибудь вспомнит о месяцах, годах бесконечных «Не ешь столько сладостей, детка» или «Уф, мы чуть не упали!» О, нет! Мы обвиняем этих людей в преступной родительской халатности и тащим в суд, не обращая внимания на соленые слезы их личного горя. потому что только те три минуты считаются, потому что для несчастья хватило только тех трех мизерных минут. В конце концов я закончила разговор, а Кевин за это время обнаружил преимущество комнаты с дверью. Кабинет был закрыт. «Эй, парень!» — крикнула я, поворачивая ручку. «Когда ты затихаешь, я нервничаю». «Мои обои...» были покрыты черно-красной чернильной паутиной. На более пористой бумаге начали расплываться кляксы. Потолок был в таком же состоянии. Скрючившись на вершине лестницы и испытывая дикие боли в спине, я и его оклеила картами. Капли падали с потолка на один из самых ценных армянских ковров моего дяди. Наш свадебный подарок. Комната выглядела так, будто включилась система пожаротушения, только из разбрызгивателей хлынула не вода, а моторное масло, вишневый гавайский пунш и тутовый щербет. По лиловым размывом я потом смогла бы сделать вывод, что сначала использовалась черная тушь, а затем уже алая... Но Кевин не стал полагаться на мою дедукцию. На моих глазах он продолжал заливать алую тушь в дуло своего водяного пистолета. Точно как в тот раз, когда он замер на вершине пирамиды перед тем, как схватить пистолет. Он тянул с этими последними каплями до моего появления. Он стоял на моем рабочем стуле, сосредоточенно согнувшись, и даже не поднял глаз. Дырочка в дуле была маленькой, и моя полированная дубовая столешница уже вся была в кляксах, откапавшись с его рук туши. — Вот теперь, — тихо объявил Кевин, — она особенная. Я выхватила пистолет, швырнула его на пол и растоптала в мелкие осколки. Чернила погубили мои прелестные желтые итальянские лодочки. Ева.